Первым восстал, разумеется, Прокофий Липунов со своей Рязанью. Но прежде чем собравшееся ополчение подошло к Москве, поляки перерезались с москвичами и сожгли столицу. Март 1611 года. Ополчение, осадив уцелевшие Кремль и Китай-город, где засели поляки, выбрало временное правительство из трех лиц, из двух казацких вождей, князей Трубецкого и Заруцкого, и дворянского предводителя Прокофьи Липунова. В руководство этим троеначальникам дан был приговор 30 июня 1611 года. Главная масса ополчения состояла из провинциальных служилых людей, вооружившихся и продовольствовавшихся на средства, какие были собраны с людей тяглых, городских и сельских. Приговор составлен был в лагере этого дворянства. Однако он называется приговором всей земли, и трое начальников выбирали будто бы всею землею. Таким образом, люди одного класса, дворяне-ополченцы, объявляли себя представителями всей земли, всего народа. Политические идеи в приговоре мало заметны, зато да резко выступают сословные притязания. Выборные трое начальники обязанные строить землю и промышлять всяким земским ратным делом, однако по приговору ничего важного не могли сделать без лагерного Всеземского Совета, который является высшей распорядительной властью и присвояет себе компетенцию гораздо шире Земского Собора по договору 4 февраля. Приговор 30 июня больше всего занят ограждением интересов служилых людей, регулируя их отношения поземельные и служебные, говорит о поместьях, вотчинах, о крестьянах и дворовых людях, вспоминает только для того, чтобы постановить, что беглые или вывезенные в смутное время люди должны быть возвращены прежним владельцам. Ополчение два слишком месяца простояло под Москвой и еще ничего важного не сделало для ее выручки, а уже выступило всевластным распорядителем земли. то когда Липунов озлобил против себя своих союзников-казаков, дворянский лагерь не смог защитить своего вождя и без труда был разогнан казацкими саблями.